Глава 47. Мише. Азар называл меня по имени только когда тревожился обо мне. Сейчас это имя было надломлено голосом, в котором звучали слезы. Мише. Мише. У меня открылись глаза. Было очень темно и очень холодно. Надо мной склонился Азар. Боги, как он был красив. Ну, конечно, это сон. Вокруг него клубился и улетал прочь дым. Левый глаз горел ясно. Что-то в Азаре выглядело иначе, не так, как обычно, но я никак не могла определить, что именно. Может быть, это потому, что я сплю? Ну да, разумеется, я сплю. Но какой же прекрасный сон вижу? — Ты потрясающая и безрассудная женщина, — говорил мне Азар. «Что ты натворила, Мише. что «Что-то холодное и мокрое упало мне на щеку?» «Дождь?» «Нет, не дождь». Я попробовала дотронуться до лица Азара и нахмурилась. «Почему ты плачешь?» — попыталась я спросить, но язык отказывался складывать слова. Свет и тьма кружили по небу, как рыбки в пруду, сходясь все теснее. Воздух был густо пропитан вечностью, бурлящие из-за внезапно оказавшихся в этом хаосе богов. Какой странный сон. У меня потемнело в глазах. Где он? Задорожали ресницы. Над нами стояла завораживающая прекрасная женщина. Неоксия была сама ночь, тень и кровь, и еще миллионы оттенков тьмы. Волосы плыли вокруг нее, как покрывало грозовой тучи. Ее глаза горели гневом, а кровавые губы сжимались от ярости и горя. Неоксия встала над тем, что еще оставалось от ритуального круга. «Я давала тебе вовсе не такое задание», — рявкнула она и резко повернулась к Азару. Тот крепко прижал меня к себе, словно желая защитить. «Глупый», — думала я, балансируя на грани сознания, «тебе не защитить меня от божественного гнева». Он меня уже настиг. «Что ты натворил?» выдохнула Неоксия так, словно отдавала приказ о казни. «Как ты мог? Я же велела тебе воскресить Аларуса. Вместо этого ты украл его силу. Никак вообразил, что если у тебя в жилах есть какая-то жалкая капля его крови, то ты достоин того же, чего и он?» Неоксия приблизилась к нам, и с каждым ее шагом тьма сгущалась. «Ты не бог. Ты предал меня». «Миша убила от Роксуса, чтобы спасти твоих подопечных», — возразил Азар, крепко сжимая меня в объятиях. Она... «А мне какое дело до этого?» — взревела богиня. Мертвецы попятились. Небо дрогнуло. Обгоревшие останки от Роксуса разлетелись по заледеневшей земле. «Я хотела вернуть мужа, а вместо этого появился ты. Но ты отомстила». У тебя есть бесконечная ночь, столь необходимая твоим детям. И еще, если захочешь, голова от Роксуса. Азар старался изо всех сил. Я видела это, хотя то и дело провалилось между пластами сознания, то туда, то сюда. Но он не понимал ни Аксию так, как я. Я ловила ртом воздух и смотрела, как богиня подходит к тому, что осталось от тела от Роксуса. Наклонившись, она подняла стрелу, все такую же невредимую. Я ощущала боль Неоксии, когда она разглядывала эту стрелу, свидетельство того, как ее предали. Ведь это было оружие ее мужа, изначально приготовленное для ее сердца. А предлагать разбитому сердцу кровь вместо любви — штука опасная. Слезы Неоксии, кроваво-красные, падали на пепел ее врага. Она прижала стрелу к груди, а потом подняла глаза на почерневшее небо, бескрайняя гладь чернил, которыми можно начертать бесконечное количество возможностей. Я попыталась дотянуться до нее, сказать «Подожди, может быть, и по-другому», но была не в силах пошевелиться. И тут я увидела это. То мгновение, когда Неоксия решила предпочесть любви власть. То мгновение, когда она решила, что если уж мужа ей не вернуть, то она заберет себе империю. Богиня снова повернулась к Азару, и взгляд ее опять стал ледяным. «Полагаю, теперь ты будешь молить меня спасти ее!» Голос неоксии сочился горечью. Азар водил большим пальцем по моей обожженной руке туда-сюда, вперед-назад. Когда он заговорил, то постарался, чтобы его голос звучал твердо. «Я подвел тебя, но она нет. Она подарила тебе эту победу. «Ты лишил меня моей любви, но просишь отдать тебе твою!» — презрительно скривила губу Неоксия. «Когда теряешь то, что больше всего любишь, сердце ожесточается, и тебе эта сталь потребуется для грядущей войны». «Прошу тебя», — взмолился Азар. Но Неоксия уже отвернулась. Она смотрела на небо, бурлящее от присутствия богов. «Прибывают остальные», — промолвила она. «У меня нет желания сегодня вечером с ними встречаться». Если хочешь, идем со мной. Казар промолчал и даже не пошевелился. Он стиснул меня, словно полагал, что если будет держать достаточно крепко, то этим помешает смерти меня забрать. Надо мной прокатилась тьма. А потом она разделилась, и когда я снова смогла что-то разглядеть, то увидела, что неоксия рассматривает нас обоих. «Ну ладно», — фыркнула она, — Пусть остальные боги тебя забирают. Может, они разрешат тебе оставить ее голову, как однажды оставили мне голову моего любовника? Не отпускай Неоксию, — хотелось мне сказать Азару, — ее можно спасти, так же, как оказалось можно спасти Афелию и всех остальных. Я поняла это, увидев ту до сих пор еще оставшуюся, но быстро зарастающую столь уязвимую рану ее души. Я смотрела на Неоксию и видел ее юной девушкой, мелкой богиней, которой она когда-то была в воспоминаниях Аларуса, полной любви и надежд. Когда Ниоксия прошла мимо нас, я попыталась дотянуться до нее, однако мышцы, порванные и обожженные, отказывались слушаться. Мне удалось только дернуть пальцами. Но, наверное, она все равно это заметила, потому что остановилась. Что-то неуловимое промелькнуло у нее на лице. Неоксия наклонилась ко мне — и словно бы с любопытством дотронулась пальцами кровавой ночи до моей щеки. «Она из твоих», проговорил Азар, по-прежнему пытаясь что-нибудь для меня сделать. «Он готов был биться за меня до последнего, до самого конца. Мише лучше из нас, она... Птица со сломанными крыльями». Неоксия выпрямилась, и, может быть, всего на мгновение посмотрела на Азара с искренним сочувствием. «Если хочешь стать Богом...» то спасай ее сам». «Нет», — вырвалась у Азара. Но небеса уже открылись, и завеса, отгораживающая мир богов, разорвалась. Неоксия исчезла. Я дышала хрипло, грудь болела. Начала приходить боль. Появились боги, так что я балансировала на краю пропасти. «Она убила его, она убила его!» «Твитерус!» Бог жизненной силы и мора прибыл первым, обрушившись с небес в облаке дождя и света. Одна рука его была покрыта зеленым мхом, из нее росли цветы, а другая почернела от порчи. Этой второй рукой он зачерпнул пригрушню пепла, оставшегося от отроксуса. Айкс, богиня секса и плодовитости, явилась следующей. Самое потрясающее существо, какое я когда-либо видела. Ее платье, окутав тело, развивалось до небес. Красный цвет, видимо, символизировал нарушенную девственность и родовые муки. Медные волосы упали ей на плечи и растеклись среди останков от Роксуса, когда она опустилась на колени. Затем показалась зрана богиня науки и познания с кожей цвета полированной бронзы и тикающими механизмами в глазах. Зарокс. Бог дождя и моря спустился по грозовым облакам и волнам. Потом появилась Шикет, богиня войны и справедливости, и спины у нее, как стальные крылья, торчали шесть золоченых клинков. Все окружили нас, разглядывая ритуальный круг мертвецов и тела Атроксуса. У меня задрожали ресницы. Тьма взяла меня за руку. Я сопротивлялась. Нет, не сейчас. Мне пока еще нельзя умирать. Они пытались воскресить одного бога, а убили другого, — сказал Витарус. Такой нельзя оставлять безнаказанным. «Казнить его!» — выкрикнул Шикет, встав над Азаром. «Что тут еще сделаешь?» Азар заслонил меня, словно бы готовясь ринуться в бой против самих богов. Но тут, поверх всех остальных, зазвенел другой голос, тихий и оглушительный, лишенный возраста и плавный, как само время. «Нет!» Его нельзя убивать. С неба опускалась оседжа, предельщица судеб, хранительница неведомого и матерь колдовства. Ее белые глаза были широко открыты, словно оценивая быстрые перемены судьбы, запущенные всеми произошедшими событиями. Те шесть крыльев, каждая из которых открывала окно в возможное будущее, сейчас были сложены у нее за спиной и подернуты тьмой. То есть он и не бог по рождению. Промолвила Седжа, но сейчас обладает силой Аларуса. Неразумно казнить того, кто еще может нам пригодиться. Я хрипло выдохнула, едва сдержав смешок. Но надо же, все как в прошлый раз, когда Азар спас меня от Рауля. Все движется по кругу, повторяется снова и снова. Азар что-то произнес, но я не расслышала, ибо у меня помрачилось сознание. «Пожалуйста, не сейчас», — взмолилась я. «А с ней что?» — спросил кто-то. Я с усилием открыла глаза. Вокруг Азара появились сияющие цепи. Он хватался за меня, а его оттаскивали назад. Но он упорно держал меня, даже когда эти цепи обернулись вокруг его горла и запястий, Даже когда сами боги попытались оторвать его от меня. Когда гаснущим зрением я разглядела его залитое слезами лицо, то поняла, что Азар никогда меня не выпустит. Ни в жизни, ни в смерти. Он все сокрушит ради меня. «Ничего», — прохрипел он, — «ничего, Миша, я найду тебя. Я непременно тебя найду». У меня задрожали ресницы. Кто-то из богов отпустил некий презрительный комментарий. Оно и понятно, я не богиня. Единственное, что выделяло меня из числа прочих, это покровительство бога, который сейчас был мертв. От меня никому не было никакой пользы. Не имело смысла меня спасать. Шикет вырвала меня из крепкой хватки Азара и небрежно отшвырнула в сторону. У меня хрустнула шея, все тело обмякло. Колинок шикет вскрыл мне грудь, и на воле вырвалась черная кровь. Где-то очень далеко эхом отдавался голос Азара Прекратите, остановитесь! Она нужна мне! Она нужна мне, она нужна мне. На моих окровавленных губах заиграла улыбка. Я помнила эти слова. Я помнила, как однажды целую вечность назад Азар произнес их, и этим спас мне жизнь. Но сейчас эти слова мне не помогли. Растерзанной кучей плоти, лежа на никому не нужном пепле своего бога, я умерла в одиночестве.